Глава 47. Рассказывающая о том, как Зеленая джан захватила в плен коротконогого тигра Вана, и как Сунзян вторично напал на Джудзячжуан. Мы остановились на том, как Сунзян верхом на коне осмотрелся, и убедившись, что он со своими людьми попал в засаду, немедля приказал удальцам прорваться на большую дорогу. Но впереди началось какое-то смятение, и раздались отчаянные крики. «Что там случилось?» — спросил сундзян «Впереди все дороги перепутались», — отвечали ему. «Идешь как будто вперед, а возвращаешься на прежнее место». «Пусть отряд продвигается в сторону факелов», где видны дома и люди приказал сунзя Отряду удалось немного продвинуться а потом снова послышались отчаянные крики идти невозможно дорога утыкана острыми кольями и железными палками да еще повсюду расставлены рогатки неужто само небо желает моей гибели горестно воскликнул сунзян как раз в это время Из левого отряда, который вел Мухун, пришло донесение, что они повстречались с ши -сю. Глянув в ту сторону, сун увидел, как ши с мечом в руках бежит к нему. — Почтенный брат, успокойтесь! — кричал ши и, подойдя ближе, добавил. — Отдайте секретный приказ всем трем отрядам, чтобы они шли вперед и сворачивали там, где увидит белые тополя, не обращая внимания, широкая или узкая там будет дорога. Сунцзян повел свои отряды вперед, и там, где встречались белые тополя, они делали повороты. Пройдя так около шести ли, они заметили, что вражеских солдат и всадников стало значительно больше. Тут у Сунцзяна возникло подозрение, и подозвавший подозвавшись, он спросил. Дорогой брат, откуда у врага взялось так много людей? Они прибегают к сигнальным фонарям, отвечал Шисю. Сидя на коне, Хуаюн протянул руку вперед и сказал Сунь Цзяну: "Уважаемый брат, видите ли вы среди деревьев красный фонарь? Так вот, когда наши люди поворачивают на восток, этот фонарь раскачивается в ту же сторону, а если мы идем на запад, то и фонарь поворачивается на запад. Это у них такие сигналы. — Что же нам делать с этими фонарями? — спросил Суньцзян. — А вот что! — воскликнул Хуайюн. Держа в руке лук, пришпорив коня, он помчался в том направлении, где виднелся фонарь, и на ходу пустил стрелу, которая угодила прямо в цель. Красный фонарь свалился и погас. Противник, сидевший в засаде, пришел в замешательство. А Суньцзян приказал ши идти вперед и показывать дорогу. Но тут послышался страшный шум, и показалась цепь факелов, раскачивающихся из стороны в сторону. Суньцзян приказал остановить передней части и велел Ши разведать обстановку. Вскоре тот вернулся и доложил. Это пришел из Ляншаньбо нам на помощь еще один отряд, и, налетев на засаду, разогнал ее. Тогда Сунзян приказал своим людям усилить натиск с этой стороны, и не с боем пробились из деревни. Таким образом, бойцы селения Джудзя-Джуан рассеяны. Войско Сунзяна соединилось с отрядом Линчуна и Цинмина, и все они остановились у входа в деревню. Время близилось к рассвету, и выбрав высокий холм, они расположились там в лагере. На поверке не досчитались Хуан Синя. Сунзян был этим сильно встревожен и стал допытываться что могло произойти с Хуан Синью. Тут один из бойцов сказал Сунцзян. Уважаемый брат, услышав ваш приказ, начальник Хуан Синь поехал вперед искать дорогу. Он не соблюдал осторожности и попал в руки врага. Человек семь захватили его живым вместе с лошадью. Их поддели крюками на шестах и утащили в кустарник. Спасти Хуан Синя не было никакой возможности. Сунзян рассверепел и уже хотел казнить тех, кто был вместе с Хуан Синем, за то, что они раньше не сообщили об этом, но Лин Чун и хуаюн отговорили его. Случай с Хуан Синем всех очень огорчил, а бойцы говорили... «Нам не только не удалось покончить с поместьем Джу, но мы еще лишились двух почтенных братьев. Что же теперь делать?» «Здесь три селения объединили свои силы», — сказал на это Ян Сюн. «Хозяин восточного поместья, господин Ли Ин, на днях был ранен этим мерзавцем Джу-тигренком стрелой и сейчас находится на излечении у себя в поместье почему бы вам уважаемый брат не отправиться к нему и не посоветоваться с ним да я совсем забыл про него воскликнул сунзян уж он то конечно знает эту местность как свои пять пальцев тотчас же приказав приготовить подарки два куска атласа два кувшина вина а также лучшего коня с седлом из бруи сундзян решил сам встретиться с лиином Линчуна и Циньмина он оставил охранять лагерь Взяв с собой Хуаюна, Янсюна и Шисю, Сунцзян в сопровождении трехсот всадников отправился в поместье Ли Юна. Еще издали они заметили, что ворота поместья закрыты и подъемный мост поднят. На стене стояло множество бойцов и всадников а в башне над воротами гремели барабаны и гонги. Подъехав ближе, Сун Дзян закричал. — Я Сун Дзян из Лян Шаньбо. Приехал сюда ради того, чтобы повидаться с вашим уважаемым господином. Злых намерений у меня нет, и вы не должны меня бояться. Находившийся в башне Дусин увидел Ян Сюна и Ши -сю, стоявших рядом с Сун Дзяном, и поспешил открыть ворота. Затем на небольшой лодочке он переправился через ров и почтительно приветствовал Сун Дзяна. Тот соскочил с коня и, в свою очередь, поклонился Ду Сину. В этот момент Ян Сюн и Ши -сю почтительно доложили Сун Дзяну. Это и есть господин Дусин, который привел нас сюда и познакомил с хозяином этого поместья, почтенным Ли Ином. Значит, вы управляющий поместьем, господин Дусин, воскликнул Сунзян. Могу я попросить вас сделать мне и передать вашему господину, что я, Сундзян из Ляншаньбо, уже давно слышал его славное имя. Но мне все не представлялось счастливого случая встретиться с ним лично. И вот теперь, когда селение Джун Дзя Джуан решило выступить против нас, мы пришли сюда, чтобы познакомиться с вашим господином, и я привез с собой скромные дары — атлас, доброго коня, овец, вино. Выслушав это, Дусин тотчас же возвратился и прошел прямо к хозяину. Ли-Ин лежал в постели, укрытый одеялом. Когда Дусин передал лиину слова Сунцзяна, тот сказал, «Но ведь он мятежник из лагеря Лян Шаньбо. Удобно ли мне встречаться с ним? Правда, я ничего не имею против него. Однако скажите, что я сейчас болен, лежу в постели, не могу двигаться». И потому, мол, не в состоянии принять его. И подарки, которые он привез, я не решаюсь взять. И снова Дусину пришлось переправляться через ров. Подъехав к Сунзяну, он сказал, «Наш хозяин троекратно кланяется вам. Он очень хотел бы лично приветствовать вас, но никак не может встретиться с вами потому что он ранен и лежит в постели. Но он надеется, что у него еще будет возможность приветствовать вас. А что касается подарков, то он просил передать, что не осмеливается принять их. «Я знаю, чего опасается ваш хозяин», — промолвил в ответ Сундзян. «Он думает, что, потерпев неудачу в Джудзя-Джуане, Я добиваюсь встречи с ним, чтобы попросить совета. Боясь навлечь на себя гнев семьи Джу, он не желает сейчас допустить меня в свой дом. — Нет, это не так, — возразил Дусин. — Ли Ин действительно болен, и хотя я сам из Джуншаня, но живу в этом месте много лет и довольно хорошо знаю, что здесь делается, поэтому могу я кое-что рассказать вам. Поместье Джудзя-Джуан расположено в центре этого района. Восточнее находится поместье господина Ли Ина и западнее усадьба Джуа-Джусян. Эти три семьи заключили между собой братский союз, поклялись действовать заодно и в случае надобности выручать друг друга. Ныне братья Джу нанесли оскорбление моему хозяину. И, конечно, теперь он не будет помогать им. Но возможно, что западное селение Джузя-Джуан окажет им помощь. боятся там, собственно говоря, некого, за исключением девушки-воина по имени Ху Саньян по прозвищу Зеленая Вадинджан, которая прекрасно владеет двумя сверкающими кинжалами. Эта девушка действительно наводит страх и ужас. Но теперь она помолвлена с третьим сыном хозяина поместья Джуаджузяна, Джутигренком, и вскоре они обвенчаются. Если вы, уважаемый полководец, поведете ваш отряд на поместье Джуаджуан, то можете не опасаться нападения с востока. Однако ждите его с запада. В поместье Джудзя-Джуан есть два входа. Одни ворота ведут прямо на перевал одинокого дракона, другие в противоположную сторону. Если вы будете вести наступление только на передние ворота, у вас ничего не выйдет. Надо наступать сразу с двух сторон, только тогда вы сможете прорвать оборону. С той стороны, где находятся передние ворота, вы увидите множество запутанных и перекрещивающихся тропинок. Эти дороги, как широкие, так и узкие, пересекают друг друга и расходятся во всех направлениях. В них очень трудно разобраться. Там пройдет лишь тот, кто знает, что правильную дорогу указывают белые тополя. Там, где тополей нет, тропы непроходимы. А ведь там сейчас белые тополя порубили. По каким же приметам идти? — спросил шисю Если они порубили тополя, — сказал на это Дусин, — то пни остались. Ведите наступление только днем. Ночью не начинайте боя. Сунь поблагодарил Дусина и уехал со своими сопровождающими обратно в лагерь. Здесь их уже поджидал линчун Они прошли в большую палатку и там расселись. Сунцзян сообщил, что Ли-Ин не пожелал встретиться с ним и передал все, что рассказал Дусин. Мы с добрыми намерениями послали ему подарки. А он, мерзавец, отказался принять нашего старшего брата, не утерпев, вставил свое слово Ликуй. «Да я разнесу это проклятое поместье и за волосы приволоку сюда мерзавца, чтобы он отдал почести нашему почтенному брату. Дайте мне три сотни удальцов, и я отправлюсь на расправу». «Ты не совсем разбираешься в этом деле, дорогой друг», — сказал сундзян «Ли Ин — человек богатый и занимает почетное положение». Вот он и опасается властей. Нельзя ему так просто встречаться со мной. Разве он ребенок, что боится встретиться с незнакомым человеком, рассмеялся Ликуй. Вслед за ним рассмеялись и все остальные. «Однако мы здесь рассуждаем», — сказал Сунцзян, — «а наши братья томятся в плену, и мы даже не знаем, живы ли они сейчас». — Сделаем еще одно усилие, дорогие друзья, и двинемся вместе в наступление на Джудзя-Джуан. — Вы наш командир? Кто же осмелится ослушаться вас, уважаемый брат? — раздались голоса со всех сторон. — Кому вы прикажете идти впереди? — Вы боитесь маленьких ребят, — выкрикнул тут Ликуй. — Первым пойду я. — Посылать тебя вперед бесполезно, — возразил Сунцзян. — На этот раз мы обойдемся без тебя. Сдерживая свой гнев, Ликуй опустил голову. Затем Сунцзян выделил четырех человек — Малиня, Денфея, Оупена и коротконогого тигра Вана — и сказал Вы пойдете вместе со мной в головном отряде. Затем он приказал дай дзуну, Сньмину, Яюну, шисю, лизюню, Джаншуню и Башену подготовить людей для переправы через реку. И наконец он отдал приказ линчуну, хуаюну, Мхуну и ликую построить две колонны и быть готовыми оказать необходимую помощь. Все как следует подкрепились едой, Надели на себя боевые доспехи, атаманы сели на коней. Здесь следует напомнить, что Сунцзян решил лично идти с головным отрядом и атаковать врага. Впереди отряда несли флаг с большим красным иероглифом «Шу-Ай», что значит «полководец». Вместе с Сунцзяном шли четыре других предводителя. Они вели за собой 150 всадников и тысячу пеших бойцов. Отряд быстро продвигался по направлению к поместью Джудзя-Джуан. Вскоре они подошли к перевалу одинокого дракона. Тут Сунцзян остановил своего коня. Впереди лежало поместье Джудзя-Джуан, где были вывешены два белых флага, на которых четко виднелись 14 вышитых иероглифов. Сравняем с землей лагерь лянь шань и захватим Чао-Гая. С победой войдем в лагерь разбойников и захватим сунь Эта надпись привела сунь в такую ярость, что он, сидя на лошади, дал клятву. Если я не разнесу поместье Джудзя-Джуан, ни за что не вернусь в лян шань Надпись это вызвала негодование и у всех остальных вожаков. Когда Сунцзяну доложили, что весь отряд подошел, он приказал начать нападение на передние ворота а сам с головным отрядом обогнул перевал одинокого дракона и с противоположной стороны выехал к поместью. Тут они увидели неприступные стены, сделанные, казалось, из меди и железа. В это время они заметили несущийся с запада отряд, который летел по направлению к ним с боевым кличем. Оставив... Малиня и Донфея у задних ворот поместья, Сунцзян, разделив отряд на две части, отправился вместе с Оу Пеном и коротконогим тигром Ваном навстречу приближающемуся противнику. 30 вражеских всадников окружали девушку воина Это и была сама Ху Саньян, зеленая в один джан из поместья Ху Цзяджуан. Она ехала впереди на вороном иноходце, держа в руках сверкающие мечи. За ней следовал отряд человек в пятьсот. Она торопилась на помощь осажденному поместью Джудзя-Джуан. Увидев ее, Сунцзян сказал, «Мы слышали, что в поместье Худзя-Джуан есть бесстрашная женщина-воин. Это она и есть». Кто решится помириться с ней силами? Едва Сунзян умолк, как коротконогий тигр Ван, падкий на женщин, решил захватить воительницу. В первой же схватке. С боевым кличем, подхлестнув коня, с пикой в руках, вылетел он вперед навстречу врагу. Его клич подхватили бойцы. Припустив коня и размахивая мечами, Воительница тоже вылетела вперед, готовая сразиться с Ван. И вот начался бой, в котором одна сторона превосходно владела двумя мечами, а другая не знала себе равных в бою с Пикой. Уже более десяти раз схватывались противники. Наблюдая за боем, Сунцзян заметил, что коротконогий тигр Ван теряет силы. А надо сказать, что Ван, заметив девушку, так и загорелся желанием взять ее к себе. Но кто мог подумать, что после десяти схваток у него задрожат руки, ослабнут ноги, и удары его будут неточны, словно пика перестала его слушаться. Надо сказать, что если бы речь сейчас шла не о жизни и смерти, то коротконогий тигр Ван С большой охотой стал бы заигрывать с девушкой. А всадница смекнула, в чем дело, и, наблюдая за Ваном, подумала, «Нахальный парень!» Ловко действует двумя мечами, она взмахивала ими то вверх, то вниз, и Ван не мог за ней угнаться. Он уже повернул коня, намереваясь бежать, но зеленая... Припустив своего коня, подвесила на бок меч, который держала в правой руке, и, чуть вытянув вперед женственную нежную руку, без труда вытолкнула Ванна из седла. Тут к ней подоспели бойцы и поволокли коротконогого тигра в плен живым. Оупен, подняв копье, бросился было вперед на выручку Ванну но Зеленый, выхватив мечи, ринулась навстречу Оупену, и между ними завязался бой. А здесь следует сказать, что Оупен происходил из рода военачальников и в совершенстве владел искусством боя с железной пикой. Наблюдая за ним, Сунцзян про себя восхищался его мастерством. Однако и Оупен, несмотря на все свое умение, не в силах был противостоять зеленый. Дэн Фэй, видя, что захватили в плен коротконогого тигра Вана, а Оу Пен не может одолеть девушку-воина, с громким боевым кличем вырвался вперед на своем коне, размахивая железной цепью. Между тем, жители поместья Джоу-Дзяо-Джуан, все время наблюдавшие за боем, опасаясь, как бы зеленое не потерпело поражение, Поспешно опустили подъемный мост и распахнули ворота. Оттуда выехал сам Джу-дракон, во главе отряда в триста с лишним человек. Высоко держа свое оружие, он мчался прямо на Сунцзяна, желая захватить его. Увидев это, Малинь взмахнул своими мечами и помчался на перерез Джу-дракону. А Дэн Фэй, опасаясь как бы сунзян не попал в беду, не решался отойти от него. Тем временем бой шел слева и справа от них и отовсюду доносились боевые возгласы. заметив, что Малинь не может одолеть Джу Тигра, и что Оу пен не в силах справиться с зеленой, Сунзян заволновался. но тут он увидел, что к ним на помощь, Несется отряд всадников. Присмотревшись, Суньцзян с радостью узнал Циньмина-громовержца. Последний, услыхав, что позади поместье разгорелся бой, поспешил на помощь своим. «Начальник теньмин помогите Малиню!» — крикнул ему Суньцзян. Циньмин по натуре своей был человеком быстрым и стремительным. Узнав, что его ученика хуан Хуансине взяли в плен, он пришел в бешенство. Размахивая жезлом и подстегивая коня, он как ветер мчался на джу дракона. А тот, подняв копье в виде волчьего клыка, шел на сближение с Циньмином. Приготовившись к схватке, пользуясь этим, Малинь решил вызволить из плена Ванна. Но Зеленая разгадала замыслы Малине и тотчас же оставила Оу Пена, чтобы схватиться с малинем И вот два врага, из которых каждый ловко владел двумя мечами, съехались на конях. Сверкание их мечей напоминало блеск множества изумрудных снежинок в порывах ветра. У сундзяна наблюдавшего за этим боем даже заребила в глазах в это же время шел бой между сень мином и джу драконом они схватывались уже более десяти раз но разве мог джу дракон одолеть сеньмина находившийся в поместье наставник Луань луантенью схватив железный молот вскочил на коня и подняв копье тоже ринулся в бой Тогда Оу Пен помчался навстречу Луань Тиньюю, готовый сразиться с ним. Однако Луань Тиньюй не принял боя и, повернув свое копье, отскочил в сторону. Но в тот момент, когда Оу Пен погнялся за ним, Луань Тиньюй швырнул свой молот и попал прямо в Оу Пена. Тот кубарем свалился с коня. удальцы сюда на помощь раздался крик денэн и размахивая железной цепью он метнулся к ланантеньью не теряя времени сунзян приказал оу пену взбраться на коня а джу дракон убедившись что не может противостоять сеньмину подхлестнул своего коня и ускакал прочь Тогда Луань Тиньюй оставил Дэнфея и бросился в бой с Циньмином. Они уже раз двадцать схватывались, но так и нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Тогда Луань Тиньюй сделал вид, что промахнулся и быстро ускакал на поляну. Не подозревая, что для него готовится ловушка, Цинь мин погнался за ним. А Луань Тиньюй уходил в густые заросли. Следует сказать, что жители поместья Джудзя-Джуан повсюду устроили засады, и когда Циньмин углубился в заросли, на его пути натянули веревку, и лошадь полетела вместе с седаком на землю. Раздались торжествующие крики, и выбежавшие из засады захватили Циньмина в плен. Увидев, как Циньмин полетел с коня, Дэн Фэй немедленно секунды бросился ему на помощь и вдруг заметил перед собой натянутую веревку. Он хотел было повернуть обратно, но с обеих сторон раздались вопли «Держи его! Попался!» И снова раздался крик «Держи!» И со всех сторон к нему протянулись шесты с крючами. Дэн Фэй истощили с коня и уволокли живым. При виде этого Суньцзян пришел в отчаяние. Малинь прекратил бой с Зеленой и поспешил к Суньцзянам. Они ускакали в южную сторону. За ними погнались луань юй Джу-Дракон и Зеленая. Вдруг дорога оборвалась, и беглецы приготовились к тому, что сейчас их схватят и свяжут. Но тут они заметили, как с юга к ним скачет во весь опор какой-то удалец, и вслед за ним несутся примерно 500 всадников. Приглядевшись, Сунзян узнал Мухуна. С юго-восточной стороны тоже мчался отряд в 300 с лишним человек во главе с двумя удальцами. Это оказались Ян Сюн и Ши Сюн. А тут из северо-востока показался еще один удалец, который на скаку кричал «Не троньте людей, не троньте!» Это был Хуайюн. Когда подоспевшие с трех сторон молодцы собрались вместе, Сунзян выразил свою радость, и все они с боевым кличем бросились на Луань и Джо Дракона. Наблюдавшие за боем из поместья испугались, что Луань Тиньюй и Джу Дракон могут попасть в беду. Тогда, оставив для охраны джу-тигра с длинной пикой в руках из ворот, выехал на свирепом коне джу-тигренок, и за ним более 500 всадников. Все они ринулись в бой. Между тем, оставшийся у передних ворот отряд во главе с Ли Цзюнем, Джанхеном и Джаншунем перебрался через ров, наполненный водой, но больше ничего не мог сделать под градом сыпавшихся со стен стрел. А Дайдзуну и Байшену с другой стороны рва оставалось лишь выкрикивать угрозы. Приближался вечер, и Сунзян, поспешно подозвав Малиня, поручил ему охранять Оупен. Затем он приказал бить в гонге и с боем отступать. Сунцзян сам наблюдал за отходом, боясь, чтобы кто-нибудь не сбился с пути. В это время Сунцзян увидел, что прямо на него, верхом на коне, мчится девушка-воин. Растерявшись и не имея возможности вступить с ней в бой, он хлестнул своего коня и помчался на восток. Но зеленая настигала его. Кони неслись, и стук их копыт напоминал звук бросаемых на пол мисок. Зелёная преследовала Сондзяна до самого глухого места. И в ту минуту, когда она уже протянула было руку, чтобы схватить его, на склоне горы вдруг кто-то громко закричал: "Куда же ты, чертова девка, гонит моего старшего брата?" Взглянув вверх, Сондзян увидел Ликуя который, размахивая топорами, бежал к нему во главе своего отряда. Тут зеленая повернула коня и направилась к находившемуся в стороне лесу. Остановив своего коня, Сунзян глянул в том направлении и увидел, как из лесу выехали всадники. Во главе их был Линчун Барсоголовый. Сидя на коне, он, что было сил, закричал эй чертовка куда это ты но зеленая взмахнув своими мечами ринулась прямо на него держа в руке копье линчун приготовился к встрече они схватывались раз десять когда линчун вдруг сделал вид что промахнулся и дал зеленый возможность приблизиться к нему тут он ударил пикой поперек ее мечей и выбил их У нее из рук затем ринувшись вперед он выбросил вперед свои обезьяньи руки и изогнув волчью спину одним рывком сорвал зеленую с коня и пересадил к себе. Наблюдавший за этим поединком сунзян громко выразил свое одобрение приказав связать девушку линчун подскакал к сунзяну и спросил: «Вас не ранили, дорогой брат?» «Нет, я не ранен», — отвечал Сунцзян. И тут же послал Ликуя в чащу встретить удальцов. «Скажи, чтобы все собрались возле деревни. Уже темнеет, и продолжать бой нельзя», — добавил он. Получив это распоряжение, Ликуй ушел со своим отрядом. А линчун остался охранять Сунцзяна, и они, посадив связанную девушку на ее коня, поехали по дороге, ведущей из деревни. Так как никто из вожаков в этот день не имел успеха, то все они поспешили отступить. А что касается жителей Джудзя-Джуана, то они также отозвали своих людей обратно в поместье, у них было много убитых. «Джу-дракон» Приказал посадить пленных в повозку для преступников и после того, как будет пойман Сунцзян, припроводить всех в восточную столицу, чтобы самому получить за это награду. Захваченный в плен в Худзя-Джуане коротконогий Тигр Ван также был доставлен в поместье Джудзя-Джуан. Собрав свой отряд, Суньцзян разбил возле деревни лагерь и прежде всего приказал привести к нему зеленую, связать ей руки и посадить на коня. Затем он отобрал двадцать надежных разбойников, поставил во главе их четырехконных старшин и сказал. «Сейчас же отвезите ее в Ляншаньбо и сдайте моему отцу, а потом возвращайтесь обратно» и доложите о выполнении приказа. Когда я вернусь в лагерь, тогда скажу, как быть с ней дальше. Вожаки думали, что Сунзян хочет взять девушку себе, и относились к ней очень предупредительно. Повозка для Оу Пэна, чтобы отвезти его в лагерь на лечение, была приготовлена. И по распоряжению Сунзяна они вместе тронулись в путь. Сунзян Всю ночь не мог уснуть. И удрученный сидел в своей палатке, ожидая рассвета. На следующий день разведчики донесли, что сюда идет советник Уюн, и с ними три брата Юань, а также Люй Фан и Го Шен. Они ведут с собой пятьсот бойцов. Услышав это, Сунцзян поспешил выйти из лагеря навстречу Уюну и провел его в главную палатку, где они и уселись. Уюн привез с собой вино и провизию, налил чашу, поднес ее сперва Сунцзяну, а затем и всем остальным начальникам. После этого он сказал, «Предводитель нашего лагеря, старший брат Чао Гай, узнав о постигшей вас во время первого наступления неудачи, послал меня вместе с пятью другими вожаками на помощь к вам. Но нам неизвестно, как у вас сейчас обстоят дела. Выиграли вы сегодня бой или снова проиграли? — В двух словах этого не расскажешь, — промолвил сундзян Мерзавцы из поместья Джу... Вывесили по обеим сторонам ворот белые флаги, на которых написано «Сравняем с землей лагерь Ляншаньбо и захватим Чао Гая, с победой войдем в лагерь разбойников и захватим Сунцзяна». Эти негодяи совсем обнаглели. Сначала мы послали против них передовой отряд, но так как эта местность нам незнакома, то мы потеряли Ян Линя и Хуан Синя. Затем мы пошли в наступление ночью. И вот тут зеленая захватила в плен коротконогого тигра Вана. А Луань Тиньюй своим молотом подбил Оу Пена. Не повезло и Цинь Мину с Ден Феем. Их схватили, когда они наскочили на протянутые веревки и перевернулись вместе с конями. Вот так мы и проиграли. И если бы наставник Лин Чун не захватил в плен живьем зеленую, то мы потерпели бы полное поражение. Что можно сделать сейчас, если я не разнесу поместье Джудзя-Джуан и не спасу братьев, попавших в беду, то готов покончить с собой? Мне тогда нельзя будет и показаться на глаза нашему уважаемому брату Чао Гаю. «Само небо уничтожит это поместье!» — смеясь, воскликнул Уюн. «Сейчас для этого представляется очень удобный случай, и мне кажется, что на это дело потребуется всего лишь один день». Сунцзян изумился и вместе с тем обрадовался. «Но как же это поместье может быть уничтожено в течение одного дня?» — поспешно спросил он. И какой представляется для этого случай? В ответ Юн улыбнулся и не спеша рассказал, в чем заключается его замысел. Поистине можно сказать, что длань, что в воздухе может ловить облака, человека из капканов земных и небесных сетей выручает. О чем же рассказал Юн вы можете узнать из следующей главы.